По его испуганно изумленному взгляду, нетрудно было догадаться, что он быстро решил, что лучше не проявлять к ангелу слишком явного интереса. Поэтому, когда Эстебан подтолкнул ангела к его животу, перетянутому широким ремнем с позолоченной пряжкой, антиквар вполне равнодушно оглядел шевелюру ангела и его спину, Совсем как хирург, которому предстоит схватка с заурядным аппендицитом. «Откуда у вас это?» — спросил он, переворачивая ангела на спину. «Семейная реликвия», — повторил Эстебан удивленно. «Я же сказал вам...» «Надо полагать, вы из очень состоятельной семьи». На губах антиквара мелькнула вялая и фальшивая улыбка. «Но если вы не испытываете исключительно нежных чувств к родственникам, я мог бы сделать вам очень интересное предложение. Я не собираюсь его продавать. Подумайте как следует». Пока Степан крутил головой то вправо, то влево, подкрепляя отказ, Рука его почти инстинктивно потянулась к пьедесталу и крепко ухватилась за край. Эстебану вдруг не понравилось, что голова ангела упирается в живот антиквара, а тот вцепился в нее мертвой хваткой. Хозяин лавки снова и снова повторял свое предложение, при этом количество нулей росло, а Эстебан все так же отрицательно мотал головой. Наконец мужчина громко вздохнул и резко отодвинул от себя ангела на середину прилавка, в нейтральную зону, где, казалось, его жадные руки уже не могли завладеть скульптурой. И тут Эстебан почувствовал, как от последней из названных антикваром цифр у него слегка закружилась голова. «А что? И вправду столько стоит?» — спросил он, растерянно заморгав. Антиквар молча указал на какую-то точку на спине ангела. Туда, где расходились лопатки и зарождались два крыла, похожие на листья финиковой пальмы. Там была выгравирована буква, что-то вроде перевернутой «Н» и Эстебан потрогал ее кончиками пальцев. Потом перевел взгляд на собеседника с видом человека, к которому обратились на чужом языке. «Это монограмма Игнасио да Альпиарсы», объяснил антиквар, взирая на Эстебана словно с вершины башни. «Знаете, кто это?» Смутно. Скорее, и слыхом не слыхали. Антиквар улыбнулся, и при этом глаза его превратились в две узкие щелочки-бойницы. Иначе вы не усомнились бы в ценности этой вещи. Игнасио да Альпиарше, португальский скульптор и литейщик XVIII века, которого с полным правом можно сравнить с великими итальянскими мастерами Возрождения и Барокко. Посмотрите, какое совершенство! Слегка дрожащие от волнения пальцы антиквара прошлись по рукам и плечам ангела. Кажется, что бронза пульсирует, что она живая. Бронза изумительно отшлифована. Кожа у ангела нежная, как попка у младенца. «Да, конечно», — безразличным тоном согласился Эстеба. «Официально эта скульптура считается утраченной». Глаза антиквара внезапно вспыхнули грозным планем. «Из четырех ангелов, образующих скульптурную группу, в каталогах числятся только два. А должно быть, как я уже сказал, четыре». Это семейная реликвия, зачем-то опять повторил Эстебан с отсутствующим видом.